Глава 1. Ты такая красивая. Как майское небо? Лучше. А ты романтик. Нет, ты знаешь. Знаю. Мужчина ведёт костяшками пальцев по лицу, убирая волосы. Светит яркое солнце, а я растворяюсь в его зелёных глазах. Вдыхая чуть уловимый аромат смородины. Ты обещал, что вернёшься. Он ничего больше не говорит, лишь плотнее сжимает губы, хмурит брови. А мне становится нечем дышать от его молчания и давящей тишины. Резко просыпаюсь, сажусь на кровати. Странно, за окном ещё ночь, а в моём сне было яркое майское солнце. На лбу испарина. Не могу больше видеть эти стены Игромова. Невыносимо так, что хочется выть после них белугой, забившись в дальний угол. Долго сижу, привыкая к темноте. В квартире тихо. Семён наверняка спит. Я опять не оставила свет в прихожей. Вот поэтому и сница прошлая. Надо бы уже забыть, начать всё заново. А я не могу. Такое чувство, что из меня уходит жизнь, хотя всё совсем наоборот. Откинув одеяло, иду в ванную. При включённом свете смотрю на своё отражение. Бесформенная мужская футболка, которая была в чемодане, когда мне его привёз водитель, тот самый Леонид, молча, не ответив ни на один из моих вопросов, поставил его и ушёл. Она пахнет парфюмом Громова. провоцируя мозг на воспоминания. Сегодня ровно 118 дней, как они ушли, оставив меня одну в пустом коридоре, пропитанную страхом и непониманием. Я 3 дня не выходила на улицу, ждала, набирая каждые 5 минут телефонные номера, которые выучила наизусть. Никто не ответил. Я так отчаянно тогда просила их не уходить, цепляясь за одежду. Я ведь ещё и не сказала им самого главного, что люблю их. Уже люблю. Неизбежно люблю. И ничего не могу поделать с этим. Сняла футболку, бросив на пол. Я почти не изменилась за эти 3,5 месяца. Лишь волосы стали длиннее и грудь больше. Хотя нет, это далеко не всё. остановила взгляд на выпирающем ещё совсем небольшом животе. Медленно провела по нему рукой. Всё хорошо, малыш. Нам и вдвоём будет прекрасно, вот увидишь. Ты вообще появился вовремя. Не то точно сошла бы с ума твоя ненормальная мамаша. Накинула халат, прошла на кухню. У меня теперь другая квартира, хоть и съёмная. Другой район. Но она просторней и намного лучше. Включила чайник, вглядываясь в тёмную сентябрьскую ночь. За стеклом лил дождь. Так незаметно прошло лето, словно и не было его совсем, как и моего романа с двумя мужчинами. Рвалась на работу, лишь бы не сидеть в четырёх стенах и не набирать до бесконечности знакомые номера. В итоге удалила их только через месяц. Когда начало тошнить по утрам и тест на беременность показал две полоски. После очередного разговора по душам с правоохранительными органами. Меня с такой регулярностью вызвал к себе уже не какой-то там майор, а подполковник, суровый мужчина в годах с блестящей лысиной, что я запомнила в его кабинете каждую деталь. Одни и те же вопросы по несколько раз давили на психику. Заварила зелёного чая. Долго грела окрошку пальцы, продолжая смотреть в окно. Я не знаю, где они и что с ними. Мой случайный, такой жаркий роман закончился, оставив сотни вопросов, на которые мне никто так и не ответит. А ещё у меня от них осталось то, что не отнять. В ту квартиру на 23-м этаже куда я ходила три раза. Строгая охрана высотки не пустила. Чувствую себя пустой, но ведь не должна. Мужчины приходят и уходят. Бывает, что они оставляют детей. Это вполне распространённый случай. Смотрю на коробку, что стоит в углу. Мой любимый обеденный сервиз, подаренный бывшей свекровью на свадьбу. Так и качуют из квартиры в квартиру. Рука не поднимается выкинуть, а распаковать нет желания. Громов об него постоянно запинался и матерился. Опять вспомнила. Но их двоих невозможно забыть. Гнала от себя самые плохие мысли. Они живы. Точно живы, я чувствую. Мы чувствуем. Игоря не просто так свалить с ног. А Артём слишком умный, чтобы лесть нарожон. Господи. Пусть только они будут живы. На телефон пришло сообщение. Услышала его из кухни. По инерции хотела кинуться и посмотреть, но остановила себя. Надо перестать надеяться и кого-то ждать. Пустое дело. Допила уже остывший чай. Выключила свет, заглянула к брату в соседнюю комнату. Семён спал, а не сидел в ноутбуке за игрушкой. Пришлось забрать его в большой город, оторвать от безделья равнодушной матери. Он даже поступил в училище. Будет учиться на повара, если на самом деле возьмётся за голову. Да. Теперь мне есть кому возвращаться домой. Ушла к себе. Не снимая халат, легла, повернулась на бок, погладила животик, улыбнулась. Телефон снова издал сигнал, мигнув экраном. Но я проигнорировала его. Здравствуй, птичка. Я скучаю.